Письмо 21. Душа в Чистилище. 14 апреля 1915 года. Осмелюсь ли я рассказать вам о Чистилище, в которое ярость баталий направляет так много душ, еще совсем недавно ходивших по земле в облике людей, ежедневно отправлявшихся из дома на работу, любивших своих жен и детей и обменивавшихся, банальностями в перерывах между работой, совершенно не подозревая о том, что с каждым часом они все ближе и ближе подходят к великому событию. Да, осмелюсь. Мы последуем за одной душой, за которой следовал я сам. Ее историю я могу восстановить по памяти, потому что каждый ее акт навсегда запечатлен в моем разуме. Нет «Мне вовсе не нужны мозговые клетки для того, чтобы запомнить что-либо. Вам они тоже не понадобятся, когда вы освободитесь от оков своего мозга». Это был холостой мужчина, полковой офицер-англичанин. Внешне он был такой же, как и все остальные, но сознание его было иным. Он жил в своем собственном внутреннем мире – Ибо много читал и много размышлял, он не был, что называется, очень хорошим человеком. Далеко не все англичане хороши, даже сейчас, когда Англия воюет. Я говорю это тем из вас, кто приходит в ярость, услышав малейшую критику в адрес своего родного острова, и даже в том числе и вам, той, кто пишет сейчас для меня. Этот человек был не очень хорошим, потому что в его сердце было мало любви. Нельзя сказать, что он был не способен любить, но он не способен был пробуждать любовь в других, и потому чувствовал духовный голод. Иногда на него накатывало ощущение непреодолимой тоски, и тогда он впадал в раздражение и начинал пить или же бронить своего слугу или то и другое сразу. А временами, когда весь мир и он сам становились ему особенно противны, он пускался в загул Но началась война Он сразу же почувствовал, что шум и суета военных приготовлений смогут стать естественным выходом для его раздражения И с радостью отправился на войну В Лондоне он знал одного немца и очень его не любил Немец был слишком болтлив, а его громкий и резкий голос раздражал чувствительный слух утонченного офицера. Увлекая своих солдат в битву, он как раз вспоминал об этом немце Он думал, что ему, наконец-то, представилась возможность сразиться именно с этим немцем, лицом к лицу, и эта мысль приносила ему удовлетворение. Ненависть стала для него почти что чувственным наслаждением. Немцу удалось соблазнить одну вульгарную женщину, которую страстно желал сам офицер. Он ненавидел себя за эту страсть и ненавидел немца за то, что тот все испортил. Мы всегда ненавидим тех, кто мешает нам спокойно ненавидеть самих себя. Офицера убила немецкая пуля в первые же дни войны. Где? Да какая разница, где? Если я, я скажу, кто-нибудь, возможно, узнает этого человека, а мне не хотелось бы выдавать тех, кто пусть даже невольно делится со мной своими секретами. Даже когда я прислушиваюсь у закрытой двери жизни, я не стремлюсь потом рассказывать другим слишком много о том, что услышал. Я стараюсь быть благоразумным. Я буду называть этого человека своим другом, поскольку мы с ним настолько сдружились, что теперь я имею на это право. Накануне битвы, в которой мой друг нашел свою смерть, я был рядом с ним, стараясь смягчить жестокость, овладевшую его сердцем. Это чувство редко встречается среди солдат того участка Северного фронта, на котором он находился, ибо для них война – это что-то вроде благородного спорта, или, по крайней мере, она была для них таковой в сентябре прошлого года». Но мой друг был исключением, потому-то я и решил рассказать именно о нем, и мои замечания по поводу его исключительности в данном случае необходимы для того, чтобы не слишком напугать читателя. Я не хотел бы, чтобы мои читатели думали, будто их друзьям тоже пришлось пережить нечто подобное. «Знай же, всяк склонившийся над этой страницей, что мой друг – это не твой друг». Это совсем другой человек. То, что пережили ваши друзья, было не столь ужасным, ведь они были лучше, чем он, потому что вы их любили, а тот человек был намного хуже, потому что его почти никто не любил. Его сразила ружейная пуля. Все вокруг него погрузилось во тьму, и на некоторое время он лишился сознания. Его привел в чувство грохот разорвавшегося снаряда, Начался бой, — подумал он, — чертов, слуга, он должен был разбудить меня на рассвете. Вокруг него были солдаты его полка, но казалось, что они стали выше, чем были, не видел он их смутно, как в тумане, он протер глаза. — Черт, их раздели кого то они поставили на мое место? Он подумал так, потому что увидел, что он вместо него командует какой-то младший офицер. В полном недоумении он оглядывался по сторонам. «Да объяснит ему кто-нибудь, наконец, что происходит?» Он направился туда, где обычно находился старший офицер. Офицер был, как всегда, на месте. «Что это со мной?» – подумал он. «Может быть, я сошел с ума?» Он надал честь офицеру, но тот не обратил на него никакого внимания. «Я, должно быть, сплю», – предположил он. Он подошел к солдату, заряжавшему ружье, и дотронулся до его руки. Но солдат тоже никак на это не отреагировал. Тогда он схватил солдата за руку. Все так же, не обращая на него внимания, солдат поднял ружье и выстрелил. Тогда мой друг подошел к двум разговаривавшим между собой солдатам и услышал, как один из них сказал «Бедняга!» Получил пулю в самое сердце. Он был букой, но неплохим офицером. Жаль его. Тот Бедняга, о котором они говорили, как раз и был он сам. Получил пулю в сердце. Неплохой офицер Бука умер. Он все понял. Бывает, что понимание случившегося приходит еще позже. Он был мертв. Ну и хорошо, инстинктивно подумал он. За его спиной с грохотом разорвался очередной снаряд. И тут он увидел перед собой лицо, сразу же привлекшее его внимание. Это была зловредная, наглая рожа, которая, впрочем, тут же трансформировалась в лицо его врага, того самого немца из Англии, которого он так ненавидел. — Как это ты? — спросил он. — Призрак. Ничего не ответил, но вновь изменил форму. На этот раз перед ним возникла та женщина, за страсть которой мой друг ненавидел самого себя. «И ты тоже?» – изумился он. И вновь призрак изменил внешность. Теперь он стал похожим на слугу, которого он в свое время частенько осыпал проклятиями, и который ушел от него год назад. «Так и ты тоже умер?» – спросил он. Но лицо уже успело принять свои первоначальные очертания, теперь это снова была просто наглая зловредная рожа, не похожая ни на одного конкретного человека. «Да кто же ты в конце-то концов?» – потребовал объяснений мой друг, но ответа так и не получил.